Глава 42. Агата Меня снова куда-то везли. Даня больше не пытался шутить и выглядел сосредоточенным и даже задумчивым, будто у себя в голове решал что-то очень важное. Я не задавала вопросов и просто пялилась в окно, сидя на заднем сиденье джипа. На душе было тоскливо, а еще очень волнительно, ведь теперь я должна была думать не только о Ване, но и о ребенке у себя в утробе, которого я еще никак не ощущала, но уже относилась с нежностью и любовью. Почему-то была уверена, что это девочка. Маленькая принцесса со светло-русыми волосами и необыкновенными глазами цвета расплавленного серебра, как и у отца. Мы выехали за пределы территории оборотней, взволнованно захлопала глазами, когда наша машина миновала пропускной пункт с охраной. — Ага, — коротко ответил зеленоглазый, не отрывая взгляда от дороги. Вновь оказавшись среди людей, я должна была обрадоваться и испытать облегчение, но вместо ощущения свободы на меня навалилась паника. — Что все это означало? Кирилл отсылал меня прочь? Вышвыривал из своей жизни вместе с ребенком? — Да ты успокойся, все в норме, — усмехнулся Бета, видимо, заметив то, как я начала нервно ерзать по сиденью и шмыгать носом. — У Кира хата тут неподалеку. Тайное логово, так сказать. В нем ты будешь в безопасности, если, конечно, сама не начудишь. — Не собираюсь я чудить. Я просто хочу поговорить с братом. У него никого, кроме меня, нет и... — Да знаю я твою историю, — перебил меня оборотень и, затормозив, припарковался на обочине. — Сочувствую тебе, Агата, правда? но нарушить приказ райского не могу. Ну, конечно, райский же вожак, а я кто? Слезы ожидаемо потекли из глаз, и я поспешила их утереть рукавом туники, которую мне предоставил Кирилл. Вещь была новая, и ее я точно не видела в своем шкафу, как и белые удобные кеды. О белье предусмотрительный мужчина тоже позаботился, только на этот раз... Мне достался не сексуальный, состоящий из одних кружев, комплект, а хлопковые трусики-шортики и закрытый спортивный лиф. Видимо, Кирилл решил, что раз я уже беременна, то и ни к чему меня в сексуальные шмотки наряжать. «Хватит мокроту разводить, красавица! Сейчас я один звоночек сделаю и пойдем, хорошо?» Я кивнула, потому что другого-то выбора, собственно, и не было думала даня будет звонить кириллу или кому то еще из оборотней но мужчина меня удивил решив пообщаться со своей пассией привет злюка радостно воскликнул парень глядя на экран и я поняла что это был видеозвонок чего тебе надо волчара я же просила отвалить от меня и вообще какого хрена по видео звонишь я на работе невольно взвизгнула собеседница данилы и я сначала решила что у меня слуховые галлюцинации, потому что это никак не мог быть звонкий голосок Аллочки. «Любимая, я просто хотел, чтобы ты лично убедилась в том, что оборотни не звери дикие». «Любимая, губу закатай!» — заливисто засмеялась Алла, а я сидела и не могла пошевелиться. Нужно было подскочить, выхватить из рук оборотни телефон и завопить «на помощь!» Но это, конечно же, ничего бы не дало!» А мне хотелось понять, зачем Даня позвонил моей подруге, откуда они знакомы и что вообще происходит. Любимая моя злюка, но об этом потом. Сейчас я хочу, чтобы ты убедилась, что твоя подруга жива и невредима, а не сидит в подвале, закованная в цепи. Агата, поздоровайся. Бета перевалился через сиденье и протянул руку с телефоном, с экрана которого на меня и впрямь смотрела Аллочка, ошарашенно хлопая глазами. «Привет!» — кисло улыбнулась и помахала рукой, чувствуя себя крайне неловко. «Агата? Это и впрямь ты?» Девушка приблизила лицо к экрану, будто хотела через него добраться до меня, чем вызвала у нас с Даней искренний смех, а вот али явно было не до шуток. «Ты куда пропала? Почему на звонки не отвечаешь? Я разговаривала с теткой Галей, а она сказала, что тебя волки в сексуальное рабство утащили» а ее на счетчик посадили. Так она теперь день и ночь дворы метет и полы в подъезде намывает, представляешь? Похудела и даже помолодела слегка. — Любимая, у тебя такой приятный голосок. Слушал бы и слушал, — промурлыкал довольно Даня, глядя на мою подругу с каким-то пугающим обожанием. «Отвали — Отвали! — огрызнулась Алла, и, кажется, она по отношению к оборотню была совершенно безразлична. — Тат, что произошло? Может, мне в спецслужбу по защите от нечисти обратиться? Или скажи, где ты, я приеду и заберу тебя. А Ванька где, он с тобой? Ал, со мной и Ваней все хорошо. Не надо никуда обращаться, пожалуйста. Я пока не могу вернуться домой, но обещаю, что... Все, Злюка, нам пора. Целую крепко и с нетерпением жду встречи. Не дал мне договорить Бета, видимо, не желая, чтобы я давала какие-либо обещания, ну или сболтнула чего лишнего». «Только подойди ко мне и лишишься!» Даня сбросил звонок, так и не услышав, чего он там лишится. Но, думаю, это и так понятно. Подруга у меня боевая. Она многочасовые очереди на кастинге выстаивала среди завистливых конкуренток. А они пострашнее будут, чем зеленоглазый, похоже, по уши влюбленный оборотей. И что это было? Полюбопытствовало, когда мы с мужчиной вышли из машины и направились в сторону ничем неприметного подъезда. Ни охраны вокруг, ни отгороженной территории. Обычный многоквартирный дом, как и остальные на этой улице. Люди бежали по своим делам, кто куда, не обращая на нас никакого внимания. Но Даня все равно заставил нацепить на голову капюшон. «Алла очень переживает за тебя. Вот я и решил хоть немного ее успокоить». «Да ладно». Мне почему-то кажется, что этим звонком ты просто хотел заработать себе плюсик. А, кстати, как давно вы знакомы? Да, ты меня раскусила. Заливисто засмеялся, но потом опомнился и поджал губы. Потом как-нибудь расскажу. Мы не должны были привлекать внимание, и я с этим справилась, даже если бы подошла к подъезду в костюме попугая. Но вот у здоровенного красивого оборотня, одетого в дорогие брендовые шмотки... Избежать любопытных взглядов от сидящих на лавке женщин преклонного возраста не удалось. Природный магнетизм виновато пожал плечами на хал и подмигнул бабулькам, которые уже было открыли рты, чтобы прогнать чужака прочь с их двора, но передумали, заметив в руках Данилы ключи от домофона. Ну вот, мы и на месте, проходи, располагайся. Тебе несказанно повезло очутиться в логове самого господина Райского прикоснуться к его личным вещам, узнать его тайны. Продолжал дурачиться Даня. Я искренне была рада, что в данный момент именно он был рядом со мной. Можешь даже надеть его рубашку или вообще ходить голенькой. Нет, спасибо. Мне и так хорошо. Отрицательно замотала головой, не желая ставить в неловкое положение ни себя, ни Даню, который, несмотря на разговоры о чувствах к Алле, Зачем-то продолжал флиртовать со мной. «Ладно, не напрягайся, я шучу. Кир должен был затарить хату всем необходимым, но лучше проверить и сразу докупить, а то вдруг он тебе помаду не того оттенка приобрел». Данила, конечно, сказал все это в шутку, но мне почему-то стало неприятно на душе. Вряд ли райский самостоятельно совершал покупки и бегал по магазинам ради какой-то там человечки тем более касаемо косметики. Скорее всего, этим занималась Ксю или кто-то еще из его любовниц. Хотя это могла сделать и Алиса, что было бы для меня куда приятнее, а главное, безопаснее. «Ты идешь?» Или в коридоре решила обосноваться? Голос оборотня раздался из глубины квартиры, и, кажется, мужчина уже исследовал запасы холодильника.